Твэмлоу колеблется. Они уже не сидят, а стоят. Он меньше ростом, чем миссис Лему, и гораздо слабее. И когда она глядит на него сверху вниз с жестким выражением «утомленных глаз», он оказывается в таком невыгодном положении, что охотно превратился бы в женщину. Можно узнать, где это произошло? Строго по секрету. Должен сознаться, что я почувствовал некоторую неловкость, когда мистер Флетчби заговорил об этом. Надо сказать, что я сам себе представился тогда в довольно непривлекательном свете. Тем более, что мистер Флэджби оказал мне ту же самую услугу, что и вам, с большой учтивостью, чего я вовсе не заслужил. Из заступничества мистера Флэджби – так же не подействовала в вашем деле, как и в нашем. Да, да, так не подействовала. Может, вы все-таки скажете мне, где вы виделись с мистером Фледжби? Простите, я, я так и хотел сделать. Я умолчал ненамеренно. Я встретил мистера Флешби на месте совершенно случайно. Под словами «на месте» я подразумеваю у мистера Райи в Сент-Мэри-Экс. В Сент-Мэри-Экс? Значит, вы имели несчастье попасть в руки мистера Райи? Увы, сударыня, единственный долг в моей жизни, который, заметьте, я нисколько не оспариваю – «Попал в руки мистера Райи!» Миссис Лэммл снова смотрит прямо в глаза мистера Твемлоу, но теперь сверху вниз, чего он с удовольствием избежал бы, но не может. «Мистер Твемлоу, сейчас я вас разочарую. Ваше обязательство попало в руки мистера Флетшби». «Как?» «Мистер Райя, только его маска». Человек вынужденный играть навязанную ему роль. Не, не может быть. Говорю вам, оно попало в руки мистера Флетчби. Позвольте вам сказать к вашему сведению, это может быть вам полезно, хотя бы только для того, чтобы избавить вас от легковерия. Вы не будете судить о правдивости других по себе. Может. И вас не будут обманывать. Может, может это быть не может. Откуда вам это известно? Сама не знаю, откуда. Ха -ха -ха. Нашептал кто-то. Впрочем, все стечение обстоятельств показало мне это. Меня словно озарило. А больше не спрашивайте. Остальное все на уровне инстинктов. Ах, так у вас нет доказательств. Просто удивительно. Как мужчины иногда бывают глупы и не видят очевидных вещей. «Да еще и похоже в своей глупости, хотя, казалось бы, нельзя быть дальше друг от друга, чем вы и мой муж. Однако мой муж говорит мне, у вас нет доказательств, и мистер Твэмлоу отвечает мне теми же самыми словами».